Альфред Брем. Жизнь животных. Том 2. Птицы. Под редакцией профессора Никольского. Москва. Терра. Перевод с немецкого. 1996 год. Категория 12+. Аннотация. Альфред Эдмунд Брем.